Эпилог «Что есть любовь?» Наверное, каждый человек испытывает это чувство по-разному. Для меня это величайшая сила во всем мире. Когда рядом со мной любимая женщина, я способен преодолеть невозможное. И в день, когда моя невеста стоит рядом в белом платье и говорит регистратору «Согласна», Я являюсь самым сильным человеком во вселенной. Женя с недавнего времени именуется по паспорту как Семкина Евгения Дмитриевна. Хотя нет, с этого дня она уже Соболева, а Алина Сергеевна Раевская похоронена, как и должно было произойти два года назад. Смотрю на ее белоснежную бархатную кожу, Огромные, сияющие безграничным счастьем фиалковые глаза, застывшие в радостной улыбке мягкие губы и впечатываю в память этот великолепный образ. Нам отсрочили этот знаменательный день на целых два года, вырвав из рук ключи от счастья у самых ворот в рай. Не вышло. Словно в насмешку над всеми заговорщиками Судьбе было угодно снова свести нас вместе, чтобы мы могли распутать клубок обмана, в котором жили все это время, и обрести друг друга. В этот раз навсегда. «Вы можете поцеловать невесту!» Притягиваю к себе Женю и нежно целую желанные губы. Ее ресницы трепещут, А из уголка самых красивых на свете глаз Крадется одинокая слезинка Собирая ее губами И прижимая еще крепче к себе Мы преодолели невозможное Чтобы быть вместе И теперь даже смерть не разлучит нас Когда становишься папой Очень хороший вопрос. Сначала мне казалось, я стал папой, когда принялся неосознанно разговаривать с едва округлившимся животиком Жени. Когда же ощутил первый толчок в мою ладонь, отдающийся теплом в самую глубину сердца, я понял, что разговоры — это просто приятный бонус в сравнении с нашим первым контактом. Но сегодня мое мнение вновь поменялось. Несмотря на все пройденные в прошлом испытания, я оказался недостаточно закаленным для таких переживаний. Любимая женщина, которая страдает во время родов, — это настоящая душевная пытка для любого мужчины. Что самое страшное для него в этот момент — бессилие и невозможность помочь дорогому сердцу человеку. Это по-настоящему изматывает и опустошает. Минуты длятся целую жизнь, ползут мучительно медленно, когда в любое другое время проносится сквозь тебя, оставаясь мимолетным мигом. Мечусь по коридору больницы, не знаю, куда себя деть. Мимо проходит медсестра, бросая на меня укоризненный взгляд. Дурацкие правила частной клиники вынуждают меня сидеть в зале ожидания, пока моя жена рожает». Я там словно запертый зверь в клетке, задыхаюсь. Переживаю настолько, что готов по стенам лазить, лишь бы врач-акушер наконец-то вышел из родовой и сообщил, что у меня родилась дочь и две самые дорогие мне женщины в полном порядке. — У меня уже голова от тебя кружится, Кир. Остановись хоть на мгновение, — просит Милана. Она приехала сразу же, как узнала о том, что Женю отвезли в больницу. «Сестра права, так нельзя!» Замер и выдохнул. «Почему так долго?» Нетерпеливо спрашиваю я. «Прошло всего два часа. Это недолго!» Милана рожала около десяти часов. Но тогда это время мне показалось не таким уж долгим. Из всего события помню только, как мы с друзьями вытащили бледного Воронцова из роддома, сразу же, как у него родился сын Даниил, И праздновали чуть ли не до утра. На улице разгар лета. Багровый костер заката, разливающийся сквозь оконную раму на кафельную плитку коридора, подсказывает уже вечер. Схватки уже не начались в 4 часа дня. Но в больницу она не спешила. Созванивалась со своим врачом и называла время между схваток. И только через полтора часа скомандовала. «Кир, поехали!» «Пора». Наверное, только после того, как я отвез мою нежную девочку в роддом, ко мне постучался страх. Врач еще несколько месяцев назад предлагал присутствовать на родах, но Женя от подобного предложения отказалась. Тогда я посчитал ее решение правильным, но только не сейчас. Я готов душу продать, лишь бы оказаться рядом, поддерживать ее и знать, что с ней происходит». «Пойдем пока вниз, поужинаешь», — уговаривает Милана. «Я ничего не хочу, спасибо». «Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь увижу тебя таким взволнованным? Еще час, и ты однозначно посидишь. «Видела бы ты своего мужа в аналогичный момент, не умничала бы». Сестра ласково улыбается, видимо, представив себе это, а я медленно схожу с ума от волнения. Почему все настолько спокойные? Как вообще можно быть спокойным, когда в мире рождается человек? Устало сажусь в жесткое кресло, обитое лакированной искусственной кожей, и роняю голову в ладони. Сколько же прошло времени, прежде чем я услышал бодрый оклик врача Жени. «Папа Соболев, пройдемте!» Срываясь с места, не замечая ничего вокруг. Так когда же мужчина становится папой? Когда изматывает себя переживаниями в ожидании малыша? Нет. Мужчина окончательно становится папой, когда впервые касается крохотных ручек, поражаясь, насколько маленькими могут быть пальчики. Наша маленькая принцесса лежала на груди своей матери, моей смелой девочки которая подарила мне это безграничное счастье — стать отцом. Мужчина становится папой, когда впервые берет младенца на руки, чувствует всю ответственность перед ним и проявляет первую заботу. Ведь любой мужчина полноценен и счастлив только когда любимые, родные и близкие люди ощущают потребность в нем, когда он может их защищать, оказывать поддержку, когда ему доверяют. И именно в этот момент, когда крохотные глазки встречаются с блуждающим темным взглядом с глазами мужчины, рождается папа. <музыка> Что есть семья? «Папа, папа, папа Тянет меня за руку моя двухлетняя дочь Виктория. Она рвётся к зелёной полянке, где трёхгодовалый Даня, сын Миланы и Андрея, строит огромный плюшевый замок в компании маленькой Лизы, дочери Полины и Виталия. Подстраиваясь под крошечные шажочки моей принцессы, иду смотреть кроватку для её куколки. На самом деле это два мягких кубика, которые соединил между собой Даня. Но для Виктории это лучшая кроватка во всем мире. Ей всегда нравятся игрушки, что делает для нее братик. — Кир, ты идешь? — зовет меня Женя. — Да, сейчас. — отзываюсь в ответ и целую дочь. Поворачиваюсь к няне и прошу. — Смотрите в оба. Голос невольно строгий. «Сегодня третья годовщина нашей свадьбы. Иду в беседку к гостям и невольно любуюсь женой. Моя нежная девочка ни капли не изменилась, разве что стала еще краше. Став матерью, Женя начала работать над собой еще усерднее и сейчас практически ничего не забывает. Иногда поражаюсь силе ее характера. Мне в жены досталась необычайная девушка». «Итак...» «Предлагаю тост за молодых!» — восклицает Олег, мой хороший друг. «Любви и гармонии!» — подхватывает его жена. Она уже заметно округлилась, ожидая пополнения в семействе. Олег у нас традиционно все делает позже остальных. Остепенился, женился, стал папой. «Мальчик или девочка?» — спрашивает Милана. Ей не терпится пополнить компанию карапузов маленьким другом для Дани. «Девочка!» — заулыбался Олег. «Будет такой же красавицей, как ее мамочка!» «Эх, чувствую, Мила! Так придется нам самим стараться над производством друга для Даньки!» Подмигивает жене Андрей и поднимает бокал. Милана смущенно улыбается и переводит взгляд на меня. «Как Николай, Кирилл?» Я слышала, что ему стало полегче после реабилитации в Швеции. Отец старается. Сдержанно комментирую я. Неплохо работает обеими руками и шеей, но с речью пока никаких улучшений. Милана кивает, удовлетворенная моим ответом. У моей сестры действительно слишком доброе сердце, раз она смогла простить отцу пренебрежение и холодность, на которые он никогда для нее не скупился. Я не такой, потому что не простил его до сих пор, несмотря на возобновление нашего общения, на котором, кстати, настояла Женя. Ну а Глеб? А что, Глеб? Живет с Ветровой, но пока еще в здравом уме и памяти. За столом послышались тихие смешки. После развода бывшая жена была вынуждена выйти замуж за моего кузена. Разумеется, Виталий Ветров настоял. Чтобы и связи в нашей компании остались, и беременная дочь была пристроена. Так что, в конце концов, Анжела попала в ситуацию, аналогичную моей. «А Егор, говорят, попал на деньги», — объявляет Олег и пожимает плечами, когда Андрей бросает на него недовольный взгляд. «Что? Думаешь, им не интересно? Сжимаю под столом руку жены и ободряюще ей улыбаюсь. А Олег тем временем продолжает выкладывать последние новости. «Не знаю, что у него там такого приключилось, но он в начале года всем успел позвонить и в долг попросить, кто бы еще ему дал после тех проделок в адрес Кирилла, о которых всем стало известно». В общем, пришлось ему свою крутую квартиру продать. Живет теперь в небольшой однушке, как простой смертный. За столом повисает молчание. Все-таки в нашей жизни есть простая закономерность. Все, что мы посылаем в мир, в итоге возвращается к нам с лихвой. Золотое правило жизни. Обойти его не получится никому. Вопрос только во времени.